Глава девятая. Сырой план. Они почти ничего не говорили, госпожа. Как только я подошла, сразу замолчали. Я очень долго наливала чай, а они... Ни слова! Говорят лезия я закипаю изнутри. Вот же проворный инквизитор! Ну ничего, я все равно все узнаю. Отправьте за Растиком, пусть он незаметно поднимется в мою комнату. Прошу я. Служанка тут же убегает. Пока я ожидаю прихода друга, начинаю расхаживать по залу из угла в угол, обдумывая каждую идею. Если бы делом занимались местные, я бы уже была в курсе всех обстоятельств. Но с этим королевским товарищем так просто не выйдет. Придется идти на хитрости и, может быть, даже на риск. Что ж, перед этим нужно все разведать. Прошу услуг под нос и графин воды и лично направляюсь в комнате дедушки, ставшей его временной темницей. «Пока лекарей нет, я должна проконтролировать, чтобы господин Роше вовремя выпил лекарство». «Оно в его покоях, а воды там нет», — сообщаю я стражникам. не дозволено отвечает мне то, что я и так ожидала. «Ну хоть воду ему передайте». Переглядываются. Затем один из них откидывает по лукам зола и достает из приспособления на поясе один из артефактов. Всего их там четыре. Желтый, который он использует, видимо, проверяет на яды. А красный, идущий в ход следом... Это артефакт разоблачения иллюзии. Я читала о большинстве таких побрякушек, когда собиралась расширить бизнес. И мне это сейчас на руку. У ребят подход очень серьезный. Раз даже графин решили проверить на иллюзию. Правильно, вдруг я в нем что-то другое замаскировала. Так, а чего это я их хвалю? Я хотела разнюхать. Я разнюхала. Под иллюзией мне в комнату не пройти. Разоблачат. Значит, нужен другой способ связи. Обоговорить с дедушкой я обязана сразу по двум причинам. Сказать, что не оставлю в беде, и узнать то, что знает он. «Госпожа!» — окликает меня Дворецкий в тот самый момент, когда один из стражников соглашается передать поднос. Быстренько передаю этот поднос и спешу навстречу Дворецкому. «Защитник не пришел с вами?» «Его сейчас нет в городе, леди, но я отправил моментальное письмо и дождался ответа. Послезавтра господин Гир прибудет». «Вот же засада! Все против меня!» «Поняла. Спасибо. Ты все сделал правильно. А Лизе еще не вернулась?» «Я здесь, госпожа!» — раздается голос. Служанка спешит ко мне и тут же шепчет на ухо. «Тот, кого вы звали, вошел через задний вход и уже в вашей комнате». Я благодарю ее, поднимаюсь на второй этаж и распахиваю последнюю дверь. У окна стоит высокий мужчина в дорогом камзоле. Истинный купец с чертовски очаровательной внешностью. Жаль, что мы, с Сирены, так и не смогли придумать способ, чтобы Раст смог ходить в таком виде, сколько захочет. И где захочет. Только в лавке и тут. В доме ему дается это без труда, благодаря невидимым печатям. Что-то случилось с Сири. Спрашивает, Раст так учтиво, что теперь сложно представить, что он когда-то был лодырем-болванчиком, которого вечно приходилось подгонять. Шкатулку Серафима украли из музея. «Лорд Веримор, инквизитор, обвиняет в этом господина Роше. Сообщаю ему я, затем еще минут десять рассказываю, как все было». «И что же вы хотите делать?» Уточняет трастик после минутной брани в сторону лорда. «А что? Заслужил?» «Разумеется, разобраться в этом. Я должна оправдать светлое имя господина Роше». «Как? Это под силу только защитнику?» «Он прибудет послезавтра. И то не факт. В дороге всякое бывает». Нельзя просто сидеть и ждать, сложа руки. Тем более, когда со стороны обвинений выступает лорд Веримор, не отличающийся терпением. Раст кривится. Он знает, какое прошлое меня с ним связывает. И что же, по-вашему, нужно делать? Нужно самим найти преступника, раз уж инквизиция работает спустя рукава. А когда найду его, то шкатулку свою верну. Заявляю я Растику. Только вот идея-то хороша, а четкого плана пока нет. И Растик это хвостом своим, нынче невидимым, чувствует. Я в деле. «Но с чего именно начать?» – интересуется он. «Дай подумать. Точнее, вспомнить сериалы». «Что?» – хмурится Растик. «Но я предпочитаю не отвлекаться на лекции о кинематографе нашего мира. сосредотачиваясь на главном. Итак, я расхаживаю по комнате задумчивым видом. Обычно все начинается с осмотра места преступления, но там уже люди-инквизиторы, наверное, ничего и не оставили. Плюс нас могут не пустить. Надо подождать, пока ослабнет бдительность. А чтобы не терять времени, займемся опросом свидетелей». «А кого именно опрашивать?» «В идеале господина Роше, он знал о процессе перевозки лучше других, но к нему не пускают». Говорю я и тут же кидаю хитрый взгляд на Растика. «Что?» — пугается он. «Ничего, отзываюсь и откидываю свою идею. Если бы не разоблачающие артефакты стражников, все бы получилось, а так...» Мы с Сиреной позаботились о том, чтобы даже в обличии пса Растик мог говорить человеческой речью. А в крайних случаях мог даже обратиться в человека. Правда, ненадолго. Артефакт хоть и мощный, но время его действия очень ограничено. Я бы сняла печать из дома на время. Уговорил бы стражников пустить пса, а Растик бы поговорил с господином вместо меня. Таков был план до обнаружения штучек стражников. А с ними нас, увы, разоблачат. «Значит, придется ждать защитника или лекаря, чтобы передать весточку. А пока пойдем поговорим с начальником музея и работниками». Предлагаю я и тут же вскакиваю с места. «Нет, лучше сделаем ход конем». «Каким конем? Вы опять забыли, что леди в седле по городу лучше не разъезжать?» Припоминает Растик мое хобби. «А что? Я любила гонять в своем мире на автомобиле. Но лошади в этом мире куда круче. Они живые, они все чувствуют и понимают в тысячи раз лучше всяких там инквизиторов». «Я не об этом! Нам нужно узнать то, что уже знают люди Инквизитора!» «Ты с ума сошла? Это тебе не стражники? Их просто так не одурачить!» Ругается Раст. «Верно. Но стражники там тоже были. А они сплетники похуже дам в чайных домах. Начнем с этого, а потом посмотрим». Говорю Растику и прошу его подождать внизу, пока сменю свое платье на какой-нибудь неприметный наряд. Нужная одежда находится быстро. Меняю перчатки на те, у которых рукава подлиннее, цепляю на голову шляпку и спешу вниз. За порогом дома Растик вновь превращается в милого пёсика, но говорить с человеческой речью всё ещё может. «Ты уверена, что инквизитор нас не поймает?» Переживает друг, когда наша повозка останавливается на углу улице где находится городское управление стражников. «Мы будем осторожны, ты ведь покараулишь?» «Если хорошо попросишь, я его ещё и укусить могу». «Побереги зубки и желудок, вокруг этого инквизитора даже воздух ядовит!» Смеюсь в ответ. Затем, выскользнув из повозки, и к господа которых приметил Учайный. «Лиди Роше!» – Удивляются, но тут же расплывается в улыбках стражники. Однако по глазам видно, что их что-то тревожит. Инквизитор и тут шороху навел. «Добрый день, господа! Как ваша мама?» – спрашиваю у Рыжего. Имени его не запомнило, а вот внешность... Да, он частый клиент в лавке из-за матушки. У той болят «Вашими от вармии спасается!» – улыбается паренек. «Вот и славно. Рада, что помогает Может, и вам чего принести? Вы, наверное, вымотались из-за этой кражи». «Не то слово. Этот инквизитор – зверь!» – выдает рыжий и тут же получает толчок от сослуживца. «Да это я вспылил. Простите. Леди Роше, что вас сюда привело?» «Ага. Значит, они еще не в курсе, кто тут главный подозреваемый по делу». «Да, странно. Ну, может, хоть что-то другое знают?» «Как что?» Как раз это кража. Я так хотела увидеть шкатулку, а этот злосчастный вор все планы испортил. А сколько теперь проблем разгребать? Вот пришла разузнать, как продвигаются поиски. Вы, господа, наверное, в курсе? В иной ситуации я бы не спрашивала так прямо. Но наши стражники в большинстве своем умом не особо отличаются. Так что, чем проще поставлю вопрос, тем быстрее получу ответ. «Эх, леди Роше, если бы мы сами знали!» Вздыхает рыжий. «Люди-инквизиторы даже от нас держат все в тайне!» Сами осматривали музей. Сами опрашивают свидетелей, а из наших лишь охранников сделали. Столичины, куда уж нам до них. И в подметки не годимся. Плохо. Здесь я ничего не разузнаю. Ну, ничего. Есть у меня и другой план. Правда, еще более рискованный. А сам Инквизитор здесь? Нет его. Расследует. Громко сказано, но мне на руку. А капитан Ларден на месте? Задаю я последний вопрос. С капитаном у нас отдельная история. Когда-то он хотел прикрыть нашу лавку по просьбе конкурентов, но я разузнала о хворе его жены и пошла на хитрость. Излечила от мигрени. С тех пор госпожа считает меня чуть ли не дочерью, а капитан из врагов перешел в союзники. Он хоть и суровый мужчина, но своим помогает. А где же ему еще быть, когда все управление переворачивают? В каком смысле? Ох, леди, вам лучше не думать об этом. Там целая революция. Разве что у самого капитана кабинет не отобрали. Вздыхает стражник. Так... Планы меняются. Мне нужен растик. Впасть ко льву пойдем вдвоем. Спасибо. Киваю я стражником и спешу в повозку. Объяснив псу в двух словах мой новый план, берусь за поводок и веду его в здание. Вы куда? Останавливает местный служивый, да с такой серьезной мины что нетрудно догадаться, что люди Инквизит, Ружи и его за халатность успели отчитать. Капитану лардону Назначено. А вчера бы даже не спросил. Хуже чай бы нес. Ну, ничего. К палкам в колесах я привыкла. Он сам просил подойти. К чему эта строгость? Вы же знаете меня. Говорю стражнику и в это время подмечаю на стенах коридора еще не впитавшиеся до конца и немного поблескивающие печати. Защиту от иллюзий поставили. Суровые ребята. Сейчас она артефакты проверят Хорошо, что я заблаговременно сняла с Растика ошейник. Говорить он не сможет, а слушать вполне. Стражник окидывает меня взглядом и уже готов пустить, как путь преграждает незнакомец. Мундир красный, значит человек варимера Кто это? «Капитану! Назначено!» – отчитывает стражник, выпрямившись по стойке смирно. Незнакомец измеряет меня взглядом, а затем говорит. «Пса оставьте!» «Не могу! Он у меня пугливый! Останется один и безобразничать начнет! А вот при мне он ничего не сделает! Мы всего лишь на минуту!» – заверяю я. Незнакомец прищуривается на несколько секунд, но, не дождавшись от меня никакой пугливой нервной реакции, выдающий ложь, пропускает. «Лично до кабинета сопроводи!» Наказывает он другому стражнику, и тот смиренно подчиняется. Да уж, точная революция. Был чуть ли не проходной двор, а теперь, чтобы войти, извернуться надо. И не только по отношению к посетителям перемены, а не повсюду. Господа инквизиторы соорудили целый штаб за магической туманной перегородкой, и там вовсю кипит работа. Все носятся. Целый базар-вокзал. «Улики еще не привезли?» Доносятся голоса в суете. «Будут с минуты на минуту!» «Вот это хорошие новости. Интересно, что они там нашли? Как бы взглянуть одним глазком?» «Сюда!» — указывает мне направление стражник, но я и так дорогу знаю. «Вы?» — удивляется лартон хоть меня ему и представили перед тем, как впустить в кабинет. «Доброго дня, капитан. Как ваше здоровье?» Улыбаюсь я ему, оставляю дверь на четверть открытой и подхожу к столу. А Растик, согласно плану, выжидает момент, чтобы улизнуть в большой зал, погреть ушки и потом доложить мне, о чем говорили подчиненные Инквизитора. В который раз мысленно благодарю Сирену, что предупредила меня в свое время никому не раскрывать секреты нашего песика. Вашими стараниями куда лучше, леди Роше. Какое дело вас привело? Что-то срочное? К сожалению, да. «Господин Инквизитор обвинил моего супруга в том, чего он абсолютно точно не делал. Я ищу способ разузнать, как произошла кража, чтобы во всем разобраться и вернуть его честное имя». «Ох, леди Роше...» — качает капитан головой. «Я бы и рад вам помочь. Вы же знаете, но не могу. Слава лорда Веримора впереди него идет. Если что, лишнее сболтну, одним званием не отделаюсь». «А если не сболтнете, а покажете?» «Что?» — не понимает он. «Те улики, которые нашли». «Уверена, там отыщется то, что даст мне зацепку. Я только одним глазком». Капитан вдруг берет паузу и смотрит на меня так, словно впервые увидел. «Восхищен вашей преданностью супругу, госпожа, но в самом деле не могу». «А раньше мог. Ох уж этот Веримар. Всех тут запугал. Буду надеяться, что хоть Растик что-то важное услышал. Не так я представлял наш поход. Но ничего, разберусь. Обязательно разберусь». «Капитан!» Зовет кто-то из зала, и господин Ларден просит подождать минутку. Он покидает кабинет, а я тем временем поглядываю на стол. Нет ли там чего интересного? Нет. А вот в открытую дверь замечаю, как в здание вошел человек с коробкой. Красный мундир ставит ее на стол, снимает крышку, чтобы заполнить какую-то бумагу. Ну, разве это не шанс? Выхожу в зал. Ларсона нигде не видно, а вот пришедший мундир все еще пишет носом формуляре. Быстро нахожу взглядом Растика, и он без слов понимает меня. Нечто подобное мы уже проворачивали, когда нам ставили палки в колеса, а мы не знали, кто это, только тогда это делали не под носом у местной полиции. Но была не была. Подхожу чуть ближе к столу, чтобы заглянуть в коробку, и мундир, как ожидается, вот-вот прогонит меня. В этот момент Растик и начинает визгливое шоу. Все внимание переходит к взбесившемуся песику, а я спешно делаю то, что собиралась, заглядывая в коробку. «И это все улики?» «Слепок подошвы башмака третьего размера? А что это с краю?» «Лидерше, ваш пес!» — шипит на меня появившийся капитан. Я тут же отстраняюсь. «Простите, я была неаккуратной, и он испугался. Растик ко мне, не будем больше мешать господам. Мы уходим», — подзываю я друга строгим тоном. «Но как же трудно сохранять хмурые выражения лица, когда внутри все ликует Ведь план принес свои плоды, дал мне важную зацепку». «Более того, нас не поймали! Даже нервно ждут, когда мы поскорее уйдем!» «Нет, леди Роше, вы остаетесь!» Звучит властный голос, и в проходе вырисовывается крупная фигура лорда Веримора.